Глава 26. Я беременна. Кто не знал, это кармическое заклинание, отгоняющее мужиков. Пользуйтесь, не благодарите. Нет, на самом деле, я еще когда в институте училась, подруги так все и доделали, когда какой-то парень начинает приставать. Я беременна. И смотришь, как его смывает, как агентов из фильма «Люди в черном». Или второй вариант, когда парень нравится и хочешь с ним отношений. Хотя я, конечно, подобное вранье не одобряла, но тоже проверочка на вшивость. Вот интересно, как быстро ко мне потеряют интерес. И Павел, и начальничек его, банкомат несчастный. После того, как я вернулась домой, долго еще не могла уснуть. Даже вскочила, включила ноутбук, решила, что лучше поработаю. Вот только перевела половину дневной нормы и, в общем, залезла в интернет, чтобы посмотреть, есть ли там что об этом Романе Игоряча. Все-таки, как-никак, а на самом деле он дядя моей Алешки, так что... А сведений о нем не так уж и мало. Известный холостяк. Как же без этого? Завидный жених. Было почему бы завидовать. А вот и спутница Илона, девушка Вишневского Илона, подруга Магната Илона. Так, нет. Но я же видела с ним девушку там, в кафе. Когда пригласила его обсудить куплю-продажу, наша Аленушке облажалась. Девушка была. И как я забыла о ней, когда позволила ему себя целовать в машине. И не только в машине. «Мало ему Маруська по башке треснула. Ох, мало!» Гуляя с коляской в гордом одиночестве. «Да уж. Работает проклятие. Ни одного кавалера на горизонте нет. И слава богу, без них проблем. Проблемы, которых я реально не ожидала. Стася. Я не смогла ей дозвониться. Она не читает сообщения в мессенджерах. И в соцсетях в Инстаграме её давно уже не было. Мне страшно, не зная, что делать». Пыталась узнать что-то через университет, в котором она учится. Мне обещали помочь, но... Сердце с утра не на месте. Я хотела рассказать ей о том, что случилось. Хотела во всём признаться. Скоро Новый год, каникулы. Она собиралась приехать к нам. Можно было как-то в это время решить вопросы. Теперь я не представляю, что делать. Очень надеюсь на то, что у неё временные проблемы со связью. «Ася». Голос Павла застаёт врасплох. «Ася». Всё-таки решил, что беременный потенциальный миллионерша — это хороший вариант? Я слышала, как Роман вчера говорил, что Павел знал о том, что у меня хотят отобрать ребёнка. Значит, был уверен, что у Романа всё получится. Не хочу его видеть, от слова совсем. Прохожу мимо молча. «Ася, подожди, я поговорить хочу». «О чём? Всё сказал уже его шеф вчера. Странные люди». «Мне вот интересно, это деньги так на мозг влияют, как радиация? Разжижают?» Заставляет работать только в одном направлении? Только деньги, деньги, деньги. Если это так, извините, мне никаких денег не надо. Больших не надо. Я уж детей своих как-нибудь обеспечу. На ноги подниму. Иду и думаю о том, что надо бы решить вопрос с оплатой кредита Гены. Действительно хорошо бы пойти к нормальному юристу и узнать, могу ли я вернуть мои деньги, которые он забрал. И развод. Надо бы подать на развод понимая, что идущий рядом Павел что-то давно и активно рассказывает, хотя я не давала ему разрешения, резко останавливаясь, вслушиваясь Уволиться я могу без проблем, у меня есть хорошее предложение по работе. И вообще я давно думала о том, чтобы открыть своё дело. Всё упиралось в деньги, но... Вам деньги нужны? Не надейтесь, я ребёнка продавать не собираюсь. И ещё, я верну то, что вы мне должили. Дайте мне пару дней, я попрошу, аванс верну. «Ася, да вы что? Я не это хотел». Но я уже иду дальше, не глядя и не слушая. «Ася, да постой ты». Он хватает меня за локоть и резко тормозит. Я останавливаюсь, чтобы сбросить его руку. «Павел, я не давала вам права мне тыкать и вообще. Я вам вчера всё сказала. Я жду ребёнка от другого мужчины. Что вам ещё непонятно?» «Ты же врёшь, Ась, ну правда». «Что?» «Просто задыхаясь от негодования. Я вру? Интересно, почему?» Вы что ж, сомневаетесь в моей фертильности? Я не сомневаюсь, что тебя любой нормальный мужик захочет. Ага, то есть слово «фертильность» мы не знаем. Ну-ну, я рассказывать не буду, пусть гуглят Так и в чём же дело? Меня не пугает беременность. Да неужели? Ребёнок трёхмесячный пугает, а беременность нет. Прерывать её я не буду. Само не рассосётся, так что и на миллионы Вишневского вам рассчитывать не приходится. Алёшку я не отдам. Глупая, Тася, женщина. А если я тебя хочу, беременную с ребёнком, с двумя, а с тремя. Нравишься ты мне? Нравлюсь? Серьёзно? Да, очень. Я бы я бы хотел попробовать. А вы уже попробовали, Павел? Он удивлённо поднимает брови. В смысле? Когда не рассказали мне о том, что ваш шеф задумал. Это была, скажем так, проба пера. Если бы я вам действительно так нравилась, что вы были бы на всё готова. Вы бы пришли и рассказали мне, что он задумал. И вообще, рассказали, кто он и что он. Я... Ася, поймите, я... Я понимаю, вы на него работаете. Тем более не стоило подбивать ко мне клинья, если вы знали, что не сможете быть честным. Всего хорошего. Ася, ну, Ася, подожди. Оставьте меня в покое, ясно? Не отстанете, я... Я Владимиру Владимировичу пожалуюсь. Он вас всех быстро научит Родину любить. Выпаливаю это ему в лицо, вижу потрясение. Ну-ну, пусть до кучи думает, что я с дуба рухнула. Ему не обязательно знать, что мой Владимир Владимирович носит немного другую фамилию. Подумаешь, нет там буквы «П». Он и без «Э» и «П». Ого-го. Поворачиваюсь и чешу по дорожке со скорости звука. Прощай, Павел. Увы, герой не моего романа. Реально мне так противно. Он же все знал. Знал о планах романа и мог бы мне сказать, я бы хоть морально бы что-ли подготовилась. Иду и чувствую, что неожиданно слёзы по щекам катятся. Да что ж это такое? Не хочу реветь. Да и незачего. Хочу быть сильной. Или нет, слабой быть хочу. Чтобы рядом снова был муж, лев, который защищал от всего. Ну ладно, не лев. Просто достойный мужчина, за которым как за каменной стеной, с которым не страшно за будущее — который обнимет, и ты словно в коконе. Иду, практически бегу, хотя понимаю, что Павел отстал. Ну и прекрасно. Спешу, ничего вокруг не замечаю. Поворачиваю на примыкающую дорожку, чтобы идти к дому, и вдруг получаю дикий удар в плечо. Всё в глазах меркнет, чувствую, что теряю сознание. Ну вот, приплыли. Последняя мысль. Алёнушка в коляске, только бы с ней всё было хорошо.